29 мая, воскресенье. Надо было позвонить матери в будний день, когда ее Николай отправится по своим делам, если, конечно, таковые у него имелись. Павел в этом сомневался, ситуация больше походила на банальнейшую. Мужик удачно пристроился к пожилой тетке и тянет из нее небольшие деньги. Больших из нее не вытянешь, их у матери не было. Надо было дождаться понедельника, но Павел не выдержал, позвонил. «Пашенька», — обрадовалась мать, — «мне нужно с тобой поговорить», — процедил Павел, — «наедине, без Николая и не по телефону. Когда сможешь встретиться, позвони». Мать что-то заговорила, но он не стал слушать. «Погуляем?» — заглянула в комнату Ксения. Гулять ему не хотелось, ему ничего не хотелось, но он послушно кивнул жене. Повезло, прогулка не состоялась, пока завтракали, пошел дождь. Павел постоял около книжных полок, хотел выбрать что-нибудь привычное, фантастику или военные мемуары, но неожиданно взял детектив. Детектива любила Ксения, сам он такую ерунду не читал. Он давно уже не покупал бумажных книг, это делала только жена. Как ни странно, детектив его заинтересовал, он не заметил, как прочитал почти треть, когда его отвлек телефонный звонок. «Паша?» «Коля уехал», — робко сказала мать. «Отлично», — обрадовался Павел. «Приезжай на пруды, туда, где мы в прошлый раз встречались. Через час успеешь?» «Хорошо», — послушно согласилась мать. «А почему туда?» Он ничего объяснять не стал, отключился. Он ей на месте объяснит, почему нужно ехать туда. Дождь перестал, за окном опять сияло солнце. «Ксения, я отъеду ненадолго», — крикнул жене Павел. Ксения возилась в соседней комнате... Как-то так получилось, что общими у них были только спальня и кухня, а все время, помимо еды и сна, они проводили в разных комнатах. Так было и в его детстве, когда он жил с Юлием и бабушкой. Только тогда общим местом была лишь кухня. Жена погрустнела, хоть и старалась этого не показать. «Мне нужно с матерью встретиться», — объяснил Павел. «Ему стало жалко жену. Я ненадолго отлучусь и пойдём гулять». «Павел, не обижай ее! Ксения посмотрела на него тревожными глазами. «Я ее обижаю?» — ахнул Павел. «Я?» — от злости перехватило дыхание. «Послушай, каждая женщина стремится устроить свою жизнь. Это нормально, понимаешь?» «Женщинам свойственно бросать детей?» — усмехнулся он. «Она тебя не бросила. Тебя на время взяла бабушка». Павел не стал слушать дальше, хлопнул дверью и пошел переодеваться. Дождь прошел, мокрый асфальт высыхал на глазах. Все произошло, как в прошлый раз. Мать подъехала на такси, Павел молча повел ее к скрытой за кустами лавочки. Сейчас народу на бульваре было много, но ему повезло, лавка оказалась пуста. «Сядь!» — кивнул на лавку Павел. Мать, испуганно на него глядя, опустилась на лавку. «Ты встречалась здесь с Юлием», — отвернувшись от матери, сказал Павел. «Не ври, что этого не было, тебя здесь видели». Он ничего заранее не продумывал, ложь вырвалась сама. Ложь оказалась удачной, мать молча опустила голову. «Почему ты не сказала, что видела его в воскресенье? Почему ты все время это отрицала?» «Я... чего то испугалась?» — пролепетала мать. «Что тебе от него было нужно? Зачем ты вообще приехала?» «Хотела тебя увидеть», — мать подняла на Павла глаза. «Я соскучилась по тебе». «Да», — протянул Павел, чувствуя, что от ненависти сводит скулы. «Ты мне даже не позвонила». «Я знала, что ты за границей. Юлий мне сказал. Ты мне вообще никогда не звонишь, потому что ты не хочешь со мной разговаривать». Это было правдой. Он, как правило, не отвечал в виде ее звонки. «Паша». Мимо проходили люди, разговаривать приходилось тихо. «О чем вы говорили с Юлием? О тебе. Вы здесь встретились, что дальше? Поговорили немного. Потом Юлий сходил, купил воды. Мне и себе». Мы еще немного поговорили, и он ушел. Он торопился. «Куда?» Мать казалась старой. Под воротником блузки была видна морщинистая шея. «Не знаю», — сказал, что торопится. Мать тоскливо смотрела на Павла. «Мне не хотелось, чтобы он уходил. Я по нему соскучилась». Дети мальчика и девочка, идя вдоль пруда, кидали уткам крошки. «Паша, я любила своего брата. Про любовь Павел от нее слушать не мог». Физически не мог. «Паша!» Он повернулся и молча пошел прочь. Ксения встретила его испуганно. Наверное, боялась, что он наговорил матери чего-то ужасного. Черные кудри падали на кажущееся бледным лицо. «Ты вышла за меня, чтобы устроить свою жизнь?» Павел бросил ключи на тумбочку. Ксения застыла. Он молча ждал. «Мне показалось, что с тобой я не одинока», тихо сказала Ксения. Я с тобой как будто начала жить заново. Мне не хотелось снова в одиночество. Неожиданно злость от встречи с матерью прошла. «Пойдем гулять», — предложил Павел. «Одевайся». Дождь мог опять пойти в любую минуту. Он потянулся зависевшим на вешалке зонтом, посмотрел в зеркало. В нем отражался живот, нависающий над дремнем брюк. Нужно худеть. У него красавица-жена, он должен ей соответствовать. У него замечательная жена, хотя она его и не понимает.